Часть 1 Гея. Глава 1 Поиск начинается. Первая. «Почему я сделал это?» — думал Голланд Тревайс. Вопрос был не нов. Со времени своего появления на Гея он часто спрашивал себя об этом. Он мог проснуться среди ночи от того, что в висках бился крохотным молоточком. Неотвязный вопрос «Почему я сделал это?»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 Вещи разрушаются, гибнут из-за небрежности или во время войн. Но должны быть записи записей, копии, копии, копии, копии, копии, копий материалы, которые много моложе двадцати тысячелетий, они изъяты. Галактическая библиотека на Трентере должна была иметь документы о Земле. На эти документы ссылаются в известных исторических записях, но документов этих в Галактической библиотеке нет».